10-3. Вот и я. Вот и я, как бы ужасно это ни звучало, в какой-то момент, спасибо цензуре Миланского университета Бикока, стал, если можно так выразиться, знаменитым. Но со временем мне становилось все хуже, у меня началась бессонница. Она возникла из-за этого ужаса, который творился в современном мире. Стоило мне о нем подумать, как на глаза наворачивались слезы. Но была еще одна причина, и она касалась моей роли во всем этом. Я перестал спать из-за чувства вины, но тогда еще не понимал этого и осознал гораздо позже благодаря моему психотерапевту. Мне казалось, что я единственный человек, который выиграл от всего происходящего. Я извлек свою выгоду. Я оказался в центре внимания, меня узнавали, интересовались моим мнением. Когда я рассказывал об этом психотерапевту, мне хотелось добавить «Я в этом не виноват». Когда я рассказывал об этом редактору, мне тоже хотелось добавить «Я в этом не виноват». Я поделился этим с Тольятти, и мне снова хотелось добавить «Я в этом не виноват». Но я промолчал. Она выдержала паузу и сказала «Ты в этом не виноват». И этой малости мне было достаточно.